Язык глупости. Патрик Моро, профессор литературы в Колледже ШаунцИК в Монреале, главный редактор журнала Аргумент. Что говорят дураки? Они сами этого не знают. Это их защита. Слово дурака, не лишённое смысла, не стремится к точности. Балтун с фатической функцией, предназначенной разгонять тишину по углам. Дурак цепляется за общественные места, подобно тому, как пьяный воздушный гимнаст за свой канат. Он жадно хватается за поручень готовых фраз и больше его не отпускает. Жорж Пикар о глупости. Иногда мы делаем глупости, но чаще всего их говорим. Значит, большую часть времени они проходят через нашу речь. Быть может, рассуждения, признаваемые глупыми, на самом деле свидетельствуют о временной нехватке ума, являясь одним из возможных симптомов. Может существовать специальный вид глупости, связанный с речью, который находит своё естественное место в необдуманных словах. Такая гипотеза приблизила бы глупость к новоязу, идеальное использование которого Автор романа 1984 называет его речекряк, то есть крякающий по-утиному, не подразумевает никакого участия высших нервных центров. На первый взгляд, может показаться странной привязка языковой глупости к новоязу, канонической модели всех шаблонных языков. Между тем, глупость новояз связана по природе Как первое, так и второе определяются неадекватным и неосознанным использованием языка. Глупые слова или фразы, подобно новоязовским, оказываются неспособны отображать реальность, а также мысли того, кто их использует. Несмотря на то, что один вписывается в политические и идеологические рамки, а другая является более спонтанной, новояз и языковая глупость могут сближаться. Оба выглядят как отклонения от нормы по сравнению с привычным и допустимым использованием языка и слов. Кроме того, можно сделать предположение, что оба этих феномена в настоящее время активно сближаются при участии по меньшей мере двух сопутствующих процессов. С одной стороны, различные идеологии, дифференциальный феминизм, антиспецизм, животное равноправие, гендерная теория практикуют интенсивное концептуальное лоббирование и больше уходят от здравого смысла. С другой, глупой самым грубым образом врываются в сферу общественной жизни, всё благодаря интернету и социальным сетям, которые предоставляют ей прекрасную эхо-камеру. Самым наглядным примером нынешней встречи глупости и новояза является сообщение, опубликованное в Фейсбуке в марте 2018 года воинствующей веганкой после теракта исламских радикалов в Трибе, в ходе которого погиб мясник. Ну что, вас шокировало, что убийцу убил террорист? Меня нет, мне ни капли его не жаль. Всё-таки есть справедливость на свете. Здесь мы наблюдаем как бы экстракт всего того, что наиболее характерно для современного новояза и что как раз и превращает его в глупость. Референтное отклонение, когда слова слетают с катушек. Что больше всего коробит в этом сообщении, так это характеристика мясника как убийцы, вопреки здравому смыслу. Этот термин, кажется, одновременно неподходящим, преувеличенным, оскорбительным и в конечном итоге глупым, в той же степени, что и слово пидоры, которое один спортивный комментатор недавно употребил вне эфира в адрес футболистов немецкой команды, атаковавшей французский клуб. Таким образом, глупость, которую мы произносим, прежде всего является чем-то вроде лжи, зачастую основанной на преувеличении. В словах, к которым она прибегает, не согласуются ни со своим привычным смыслом, ни с референтом, которого они призваны обозначать. Тем не менее, глупость отличается от лжи, потому что тот, кто говорит глупости, на самом деле не имеет намерения обмануть своих собеседников. Он скорее говорит, что попало, нисколько не заботясь об истине, не претендуя на серьезное восприятие или страх быть пойманным на слове. Может показаться, что последний пункт отличает говорящего глупости от того, кто использует новояз, которому напротив важно каждое слово, поскольку оно демонстрирует убеждённость. Посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Назвав убийцей мясника, ставшего жертвой терроризма, это воинствующая особа, разумеется, не понимает, что сказала глупость. Напротив, она использует это слово, прекрасно осознавая, что оно выходит за рамки своего привычного значения. Она открыто решается на такую трактовку, которая, по её мнению, позволяет лучше осознать реальность. Забой животных в её глазах является убийством. Значит, назвав убийцей забойщика скота, она считает, что выбрала точное слово, даже если эта точность не сразу понятна окружающим. Следует признать, что в подобные корректировки смысла слов нет ничего абсурдного. Опираясь на тот же принцип, мы могли бы, например, утверждать, что во время рабовладельческого строя умерщвление раба тоже не считалось убийством. В данном случае употребление слова убийца просто немного опережало бы смысл, который ему позднее будет единодушно присвоен. Поэтому можно допустить, что участвуя в преобразовании старого языка, в частности, значение его слов, новояз в ряде случаев способствует прогрессу. Но имеет ли это место здесь? Разумеется, нет. Прежде всего, по той простой причине, что в наши дни мясники не забивают животных, этим занимаются забойщики скота на бойнях. а всего лишь разделывают их тушки на стейки, филе и так далее. Поэтому эпитет убийца является неточным и переходит в разряд лексических ошибок. Здесь мы подходим к первому моменту сближающему язык идеологии и язык глупости, а именно к референтному отклонению, когда слова буквально отрываются от реальности. Но это неправильное использование языка не имеет ничего общего с заветом о ложных утверждениях. Дурак на самом деле не считает, что все соперники его любимой футбольной команды гомосексуалы. Что касается нашей эксалтированной активистки, то ей просто не пришло в голову, что мясник, которого она так раскритиковала, может быть за всю жизни мухи не обидел. В подобном типе речи слова отсылают сами к себе, становятся своими собственными референтами. Они несут в себе нечто вроде образных представлений, подобно талисманам, значение которых берёт верх над их реальным значением. Несостоятельность означаемого. Убийца всегда остаётся убийцей. Между тем, такого обращения к референтной функции языка недостаточно для того, чтобы разрешить спор о правильном использовании словарного запаса, то есть отличить зёрна правильные слова от плевел, которые таковыми не являются. Следует также задуматься о смысловом содержании рассматриваемых слов, поскольку слова в меньшей степени обозначают окружающий нас мир, чем служат для его анализа, придавая ему смысл при помощи понятий, которые мы задаём. Тем не менее, особь, использующая слово убийца, можно было бы заметить, что если акт умерщвления животного действительно является убийством, то следует назвать убийцей и кота, поймавшего и убившего мышь, и кита, истребляющего криль, и гепарда, задравшего на ужин антилопу. Правильное использование слов требует от означаемого, чтобы оно обладало стабильным определением, позволяющим ему называть различные референты, если они имеют то же свойство. Поэтому, если убийство животного считается преступлением со стороны человека, то из этого логически следует, что это является также преступлением со стороны другого животного. Так или иначе, наша защитница прав животных должна была бы аплодировать при мысли об исчезновении всех хищников, по крайней мере, под влиянием этой пресловутой «справедливости», о которой она упоминает в конце сообщения – последствие которого явно не оценила. Очевидно, что это её непоследовательность и как результат необдуманный поступок и составляют основные общие моменты между новоязом и глупостью, поскольку оба они иногда заставляют людей говорить необдуманные вещи и совершать промахи. Но это ещё не всё. Слова с ограничением. Алиа шалтей болтей. Действительно, слова, которые освобождаются от своего референта, равно как и от собственного понятия, в некотором роде выскальзывают за рамки привычного предназначения слов. Поскольку слово по существу всегда является проблематичным, его значение остаётся открытым и может стать предметом спора между двумя собеседниками, которые по очереди будут опираться на его соответствие референту или концептуальной целостности, чтобы подтвердить или опровергнуть его правильное использование в том или ином случае. С этой точки зрения язык является одновременно диалектической и диалогической реальностью, или ж такой теронический субъект, как Шалтай-болтай из Алисы в Зазеркалье, может заявить: "К тому же, довольно презрительно. Когда я употребляю слово, оно означает именно то, что должно, по моему мнению, означать, не больше, не меньше". Именно так поступают дураки. в частности идеологи. Их слова, определённые произвольно и тем самым потерявшие связь с тем, чем они не являются, более не открыты для дискуссии. Это крайняя степень извращения языка, поскольку он явление общественное. Таким же образом, как сам дурак-идеолог теряет способности пределять многообразие реальности и плюрализм мнений, так и его слова становятся ограниченными. Они означают не больше и не меньше то, что он или она высокомерно решили, без уважения к остальным собеседникам и принятым нормам, отражённым в словаре. Если ранее упомянутая особа, которая, напомним, хвастается тем, что не испытывает ни капли жалости, решила, что слово убийца подходит лучше всего для определения профессии мясника, значит именно это значение приобретёт данное слово, ставшее самореферентным по причине непрочности своего определения. Но такие слова перестают быть словами в своём истинном смысле, превращаясь скорее в однозначные сигналы, смысл которых больше не поддаётся интерпретации. Вместе с тем, в результате странного парадокса эти слова-сигналы, пытающиеся утвердиться в разговоре, поскольку больше не могут обсуждаться, становятся де-факто непререкаемыми. Значит, нам остаётся только принять их без возражений либо возразить, но на свой страх И риск. Слова-слоганы, всеобщий боевой клич. Ибо эти слова-сигналы являются также в этом логическом смысле слоганами. Слово пришло из кельтской Шотландии и обозначало боевой клич, который дружно издавали члены одного клана. Они используются не столько для того, чтобы донести информацию, которую можно было бы оформить иными словами, сколько для выделения тех, кто их использует в пределах формальной группы. И наоборот, тот, кто не использует эти термины или, что еще хуже, их отвергает, автоматически исключается из упомянутой группы и тут же становится противником говорящего. Назвать «по». пидерами футболистов немецкой команды соперников французов это тоже способ утвердиться в качестве болельщика, патриота или мужчины, гордящегося своей гетеросексуальностью. Аналогичным образом сообщение, опубликованное в Фейсбуке воинствующей веганкой, указывает одновременно на ожидание поддержки, проявляющееся в фамильярном обращении к своим виртуальным собеседникам: "Ну что, И желание выделиться, о котором свидетельствует способ, которым она разыгрывает из себя вольнодумку, противопоставляющую себя мнению большинства. Вас это шокирует, меня нет. Мнимый критический ум, чуть провокационный, который однако никогда не выходит за пределы допустимого в группе, одинаково характерен для дурака и для идеолога. Несмотря на свою упрощённую риторику, или скорее, благодаря ей, они оба черпают в ней чувство превосходства того, кто всё понял. Такое чувство является источником большинства языковых глупостей, равно как и ослепительного успеха всех шаблонных языков. Все они имеют отличительное качество позволять тому, кто их использует, распространяются почти на все мнения, конечно же, бечующие, но безапелляционные, уверенные, а потому внушающие доверие. С другой стороны, сомнение, интеллектуальное беспокойство, напротив, противится глупости и занимают важное место среди ценных антидотов против идеологического бреда. Потеря здравого смысла Современный идеологический всплеск, обусловленный в том числе алгоритмами и социальными сетями, которые порождают особую культуру и связывают между собой членов различных групп, способствует распространению жаргона, который всё больше отклоняется от общепринятых норм языка. В то же время те же социальные сети делают пористыми границы схожих групп, создавая неразбериху между приватным полуприватным и тем, что становится публичным, а значит, между тем, что может или не может высказываться публично. Таким образом, когда сообщение молодой женщины, шокировавшее большинство людей, не получило поддержки от других пользователей интернета, которым не понравился ни её словарный запас, ни идеологические приоритеты, первая её реакция и стало заявление, что этот пост предназначался только для друзей. Затем последовали призывы к организации по защите животных, с которой она себя отождествляла. Впрочем, ей это не помогло, поскольку данная организация тут же опровергла её заявление. Что касается некрасивого замечания нашего спортивного комментатора, то без злого умысла от третьего лица оно бы никогда не стало достоянием общественности и не привело бы к известному скандалу. Эти две истории наглядно демонстрируют критическое состояние публичного языка, отныне окружённого со всех сторон двумя формами речевого злоупотребления, которые хотя и отличаются друг от друга, сходятся в главном, а именно в потере здравого смысла. С одной стороны, мы имеем дело с концептуальными идиотизмами, которые часто берут начало в гуманитарных науках, но остаются непонятными и шокирующими для простых смертных: культура насилия, гендер, государственный расизм. С другой стороны, мы сталкиваемся с провоцирующей грубостью, проникающей в публичную сферу невольно, в случае с нашим журналистом, или намеренно, например, сообщение в Твиттере Трампа или во Фанкула Дейс, организованном итальянской партией Движение пяти звёзд. Рассудок общества не в силах обуздать обе формы злоупотребления во благо здравого смысла, без которого слова и речи не смогли бы прийти даже к минимальному консенсусу. Поэтому публичные дебаты превращаются в столкновения слоганов, которые вместо того, чтобы опровергнуть, переделываются на свой лад, выставляя на показ их бессмысленность. Принимая во внимание тот факт, что исследования в области глупости, включая работу Рене Зазо, упомянутую ранее, показали, что все мы бываем кем-то одурачены, можно догадаться о бесплодности таких идеологических стычек. Самое худшее во всём этом то, что глупость заразна, и мы все многое теряем, когда исчезает здравый смысл. Представители судебной власти осудили воинствующую веганку за пропаганду терроризма, а пользователи интернета были возмущены столь очевидной, по их мнению, гомофобией спортивного комментатора. В связи с этим возникает вопрос, стоило ли ловить на слове этих двух возмутителей спокойствия, отличившихся лишь невоздержанностью речи, или проще было увидеть в их словах лишь то, чем они являются на самом деле – обычную глупость.